Глава 10. Зарядили зимние шторма, и посыльная соколица под конвоем британского тральщика долго болтыхалась в котловине Кельдинского плеса. Потянулись по бортам утеса Кольского залива, качка сразу потешала. Справа, пропадая в сером клочкастом небе, высились мачта радиостанции Александровска. Оттуда, вытягиваясь к океану, плыл под облаками метео змей. За островом Сальный, где жили заразные боедырки, сосланные сюда еще при Короткове, Открылась уже губа Ваинга, вся в наплыве заснеженных сопок. За ней фьорд довершал последний поворот и за каменистым мысом росты открывался рейд, заставленный судами флотилии. Пусто и качались тени крейсеров и эсминцев. Сонно дымила плав мастерская ксения. Да на отряде истребителей махали флажками с мостиков продроглые сигнальщики в бушлатах. За светились осветились в сумерках четкие ряды иллюминаторов в борту английского линкора Юпитер. Да на ветру громадное полотнище-флага на французском броненосце «Адмирал Оу. Соколица подошла к пирцу. Павлухин скинул мешок на плечо и направился в контору Мурманской дороги. Выбитые окна, щербатели осколками стекол были наспех заделаны фанерой и тряпками. Небольсина в конторе не оказалось. Он отсыпался в своем вагоне после поездки. Павлухин с трудом отыскал на путях вагон начальника дистанции. Толстобокая девка долго цокала в тамбуре, ведя допрос по всем правилам военного времени. допусти «Да ты! взмолился Павлухин. Надоело цаво до да цаво, надцом оцарить, цацит, пацинку. Небольсин не сразу после проса узнал Павлухина. В окно купе сочился серый печальный день, и путеец затеплил на столике две высокие стериновые свечи. Вспомнил, сказал небольсин, зевнув. Неужели вы правда были в Архангельске? Вот, прямо оттуда. И? И 5 миллионов пудов хлеба остаются в России. Чудеса! Едва поверил Небальсин. Я потом даже пожалел о том, что сказал вам о хлебе. Думал, вы погорячились, и для вас могут быть неприятности. Сейчас весь мир состоит из одних неприятностей. Архангельские товарищи помогли. Случайно не знаете такого поручика? Николая Александровича Дреера, который штурманом на ледоколах военных ходит. Нет, не имею чести знать. Вот он, товарищ Толковый. Он и помог найти этот хлеб. А его надо было искать? Спросил Небальсин. Павлухин подкинул и поймал свою бескозырку, как колесо. Э, видать, вы ничего не знаете, что в Архангельске творится. А там такое. Черт знает что. Бывало, версты идешь, и все склады, склады, склады. Чего там только нет. Пушки, горчица, аэропланы, пенька, лаки, снаряды, кофе, тряпки для баб, пулеметы, взрывчатка, всякое, что миллиарды стоит. И все валяется. Вот так, брошено. Неужели хуже, чем у нас? Не лучше, ответил Палухин. Иду я раз, а под ногами что-то скрипит, трещит, выгибается. Разрыл снег. Мама дорогая, новенькие аэропланы. Крылья и все такое прочее. Я даже записал для памяти «Ньюпор-24БИС». Так называется. А моторы завода «Испано-Суиза» тоже в грязи лежат. «Развал и беспорядок свойственен России», – ответил Небальсин. Но в последнее время он достиг критической точки. Я, начальник дистанции, езжу по этой дистанции и не буду удивлен, если меня угробит скорый встречный на моей же дистанции. Небальсин присматривался к матросу и никак не мог угадать, какие цели привели его к нему в вагон. Павлухин, кажется, и сам понял, что болтать далее неуместно. Сказал. Можно с вами напрямки? Как угодно, пожалуйста. Выяснилось, что Целет флот в Архангельске долго разыскивал на путях от Аванпорта экономия пять таинственных вагонов с пломбами. Два из них груженные алюминием из французских бокситов. В других была аммиачная селитра, выработанная из воздуха. Не нашли, сказал Павлухин. Должны быть у вас. Помню, стоят в тупике назначение Петроград. Но когда к власти пришли большевики, вмешались консулы, французский и британский. Вагоны велели задержать. Павлухин склеил аккуратную цигарку, прикурил от свечки. Надо бы отправить, выдохнул вместе с дымом. Куда? В Петроград, по назначению. Назначение Керенский, сказал Небольсин. Назначение новое, Ленин, ответил Павлухин. Небольсин вдруг перешел на ты. Слушай, а ты, парень хитрый? По глазам вижу, в рот пальца не клади. А в Архангельске дураки сидят, не понимают всей сложности мурманской обстановки. Зато они раскусили обстановку в Совжелдоре, и про вашу речь там уже известно. Небальсин кашлянул в растерянности. «Они еще не знают, что меня в Петрозаводске убивали». «Убили?» – со смехом спросил Павлухин. «Ну, зачем мне нужно?» – ответил Небольсин. «Вот и хорошо! Живите все на здоровье!» Аркадий Константинович выждал минуту и сказал. «Я не возражаю. Чем больше грузов мы отправим в Россию, тем лучше для России. Так я это понимаю. Но английские и французские консулы – мои приятели. Вместе водку сосем». «Сосите и дальше», – засмеялся Павлухин. «А вагоны нужно отправить». Договорились так. небольшин ничего не знает. Ничего не знает и знать не желает. Павлухин пусть сам разыщет Песошникова, машиниста-паровоза номер 213. И тот к составу, идущему с беженцами на Петроград, может прицепить эти вагоны. Только Песошников не согласится, сказал Небальсин, снова заваливаясь на койку. Почему же? Вагоны в тупике, и надо на растолкать через сортировочную горку теплушек сотню, не меньше, чтобы до них добраться. Это же адская работа. Павлухин ушел. Скоро защелкали стрелки, пошла перекидка вагонов по путям, начались свары и драки, дома срывались с места, уезжали в колу, другие перетягивались обратно. Аркадий Константинович даже не верил, ведь это адская работа. Лязгнули буксы, и вагон Небульсина тоже поехал к черту на куличке. А мимо окон начальника дистанции смело и решительно Песошников протащил пять длинных запломбированных вагонов с алюминием и селитрой. Не большевик ли он, этот Песошников? Подумал тогда Небальсин. Но это дело не меняло. Завтра пять драгоценных вагонов будут уже в Петрограде. С волками жить, по волчи выть, думал Небальсин. Это действительно утешительная поговорка. Отбивка. Фронт уже почти развалился. Солдаты разъехались по домам, увозя для покрепления хозяйства, винтовки и патроны. На войну все плюнули как-то разом, и немцы, пользуясь развалом русской армии, быстро наступали на молодую страну. Не весело это было, совсем не весело. Посыльная соколица вырвалась из Архангельска почти последней. В горле за ней уже сомкнулись льды. Но из Мурманска ушел Иртыш. Ушел с матюками, с резолюциями, посылая флагами на мачтах проклятия главномуру и его главе контрадмиралу Витлинскому. Иртыш затерла во льдах. Он не смог прорваться в Архангельск. Но этот случай был показательным. Настроение на флотилии изменилось. Павлухин почувствовал это, что-то сдвинулось. Дружного поворота кораблей все вдруг не было. Поворачивали последовательно поодиночке. Даже буйная чесма, размусорив над рейдом пышные декларации, вдруг очухалась и замолкла. Там, в этой громадине линкора, словно просыпались после перепоя. Братцы, что ж вчера было, а? Что ж я вчера натворил? Правда, команда на чесме уже была, раз-два и общался. криво -косо, но до Мурманска, стывшего в заснеженном одиночестве, все же доходили сведения, что в России не так, как здесь. Там, в глубинах растревоженного отечества, устанавливалась власть народа. И был во многих головах на флотилии настоящий шурум-бурум. Сегодня кричали ура большевикам, завтра ругали их, на чем свет держится. Но каждый уже начинал понимать, что Мурман отрывается от российской эскадры, плывет куда-то одиноким и мрачным кораблем, без флага и без команды. Пока отрывались от революции, некоторые люди политично помалкивали. Но теперь чуялось, что Мурман уплывает прочь и от самой России. И это пугало и настораживало. Это смыкало прежнюю рознь. Накануне возвращения Павлухина Главномор разогнал ревком, передав всю власть мурманскому совдепу. Тимофей Харсенко снова ощутился неудел. А в машину его теперь и веревкой не затянешь. Отвык, избаловался, читый воротничок носить стал. Только за кипятком к матросам бегал. чей заварил. Павлухин встретил прапорщика на палубе и сказал ему, «Башкой бы тебя, да прямо за борт». «За что?» «Только с такими, как ты, и может Глазномор делать, что ему хочется. По всей стране власть советская, а у нас?» «А я не один, на всех выскребли», — ответил Харченко. «Вот всех вас и надо, за борт». Павлухин притянул к себе машинного заорленную пуговицу. «А кто такой адмирал Ветлинский, знаешь?» — спросил. — Именно он приказал четырех наших расстрелять в Тулоне. И вдруг случилось то, чего не ожидал Павлухин. — Тю тебя! — засмеялся Харсенко, потрогав стынущий на ветру чайник. — Нашел, чем с ног сшибать. Да об этом уже давно балакают на флотилии. — Ну, тем лучше, — решил Павлухин. После ужина велел он свистать всем в нижнюю палубу. Собрались нехотя, заленились. Зараза разложение перескочила с флотилии и сюда. «Трепаться-то, — начал Павлухин, — мы все гораздо, хлебом не корми. А не хватит ли зубы показывать? Главномур битком набит офицерами самой махровой масти, еще черносотенной. Кто давал Ветлинскому право, чтобы открывать и закрывать наши ревкомы? Ладно, разогнали они наши ревком, а мы потребуем разгона главномура. Вся власть в руки Совета». Тогда поднялся Кудинов. За что воюешь, Павлухин? За совдеп? Пожалуй, есть у нас совдеп, и всю власть ему Витлинский передал. А главномурах подпирают. Так что с того. На Балтике тоже адмиралы остались, и даже большевикам служат. Ружик, Альтфатер, Счастный. Выби всех, кто останется. Павлухин посмотрел на дружка. Молодой еще, у парикмахера давно не был, волосы на синий воротник лезут, бакенбарды отпустил, как у Пушкина. — Закосматил ты паря, — сказал Павлухин. — Вот оно-то и хреново, что главномур советы подпирать стал. — Кого подпирают? Шверченку? Так его гнать надо. — Скобарь ты, Павлухин! — кричали ему. — Вон, еще лейтенант Басалага в совете. Был управ делами в Ривкоме, теперь делами крутит в Софдепе. А ты попробуй туда сунься. Мало тебе на чесме поддали. Еще хочешь?» «Мало», — сказал Павлухин. «А вы сами, скобари, заросли волосней, как лешие. Этих шверчинок до босолага главномор протащил в совдеп на своем авторитете революционного адмирала. Знаем мы эту лавочку. Он, на Черном море адмирал Колчак, не чита нашему Ветлинскому, тоже по митингам раскатывал». Тоже нашлись дураки по восьмому году службы, которые на руках его до автомобиля носили. А чем кончилось? Пришлось Колчаку шпагу на своем колене ломать перед всей эскадрой. А теперь он к американцам подался. Глядите, как бы и наш главномур под адмирала Кэпмана не постелился. Благо и долечь тут. Юпитер всегда под боком стоит. Его катером достанешь. Передохнул и продолжил. Еще раз говорю вам. Осипу уже. Нужен совет. Без шверчинок, без басолага. Нужны комиссары, назначенные партией. И тогда ни один гад не рискнет пролезть в Софдеп, ежели он станет советским по-настоящему. Ясно? Нам ясно. Да только здесь не Кронштадт. Не навоюешь. Павлухина извернула в ярости. А на что намекнул, братишка? Английского дредноута не видывал. Небось вчера только из деревни на флот прибыл. Мы ведь тоже не вальниками стреляем. И кто бы нам ни приказывал, наш аскольд погреба своя порожнить не даст. Боезапас полный, и в этом сила наших резолюций. На Чесме разгребли погреба на берег. Теперь мыльные пузыри опускают. Кто их, Чесменских, боится? Вышел матрос Власев. Сочувствующий. Сахарок-то королевский. Пока что хлеба ржаного не кушаем. Больше крупчатка американская. Корн-биф тоже чужой, из банок вилочкой ковыряем. И вот это, сказал Властев, опасно. Тем более сук продажных на кораблях, что тараканов, и голубую баланду хлебать не станут. Но нас за тушенку, за гармоничную, не купишь. Павлухин прав, а сколь посудина старая, но себя покажет. Главнобор тряхнуть надо, чтоб штукатурка посыпалась. Иначе пройдет еще время, и они нам мозги на бекрень вправят. Лейтенант Басалага хитрый. Без погон по улицам шляется. А вот ты, Павлухин, контрики свои разъяснял? Семи. Павлухин рванул с плеч унтер-офицерские погоны. На, сказал. Ты думаешь, я лучше стану? Я их для Архангельска нацепил, чтобы не выделяться. Матросы погогатывали. Харченко-то, Харченко, скажи о том. Скажу и Харченко. Павлухин в раз побледнел и выдернул взглядом из кубрика трех надежных. «Власев, Кочевой и ты, Нитька, Это Кудинову. «Ступай за мной. Будем наводить порядок на флотилии с нашего крейсера. Ходу!» В кают-компании крейсера Харченко играл в поддавки с мичманом Носковым. Посверкивал в углу за роялем самовар, подаренный команде Оскольда, еще в Деванпорте от рабочих Англии ради пролетарской солидарности. Трещала дровами печурка, Труба ее, раскаленная до красна, была выведена прямо в иллюминатор. Кожа с диванов давно вырезана ножами, аккуратными квадратами, на глинища и прочие матросские поделки. «Ну, Тимоха, — сказал Павлухин, — уж ладно, Мичман, с него спросаной, а ты? — Ты же из наших. свой в тряпочку! — ответил Харсенко. — Ты, прошу, завернул. Номера приказов революции уже за сотню швырнуло. А ты машины еще и приказ номер один не исполнил. Ах, вот вы о чем, догадался трюпный Мичман и покорно сдернул с плеч серебряные погоны корпусов лодских инженеров-механиков. Стой! Погодь! Удерживал ее Хартинг. Разберемся. Это как понимать? А так, приказ революции. Вон, Мичман умнее тебя, сразу понял. Давай ты скидывай. «Отвержитесь», — сказал Мичман и, бросив погону, ушел. Харченко, набычившись, стоял перед Павлухиным, и кровь заливала ему низкий широкий лоб. «По что говоришь-то?» — спросил он. «Мне сымать? Да я тебе не сопливый, Мичман. Пусть их белая кость сымает. А я сын трудового народа. И мне эти погоны...» Или забыл, каково доставались матросу погоны офицера. И теперь, это ты, Лярва худая, желаешь, чтобы я тебе их скинул? На! выкрикнул наступая. Попробуй, сыми! Попробуем,-сказал Павлухин, цепляясь за погон. И вдруг, низко склоняясь, Харченко бомбой пробил брешь в загороде матросов, выскочил в коридор кают компании, схватил с пирамиды винтовку классным затвором. Ты мне, Павлухин, не смей! Я тебе не Контра, а офицер Красной Революции. И свои погоны не отдам. Поди-ка вон сам, заслужи их сначала. Не подходи, убью любого. Черный глазок загулял по грудям, четырех нащупывая сердца каждого. Накал этого мгновения был страшен. Снимешь? Спросил Павлухин. Но едва сделал шаг, как пуля, звякнув о броню, рикошетом запрыгала по линолеуму. Харченко ловко передернул затвор. Выскочил из-под него, сверкнув желтенькая дымная гильза. Стремительно перебросил в канал свежий патрон. Сымаих с дворянских плеч, а мои не трожь. И только сейчас заметил, как из кулака Павлухина глядит на него весь в пристальном внимании вороненный зрачок Нагана. Угар прошел, и Харченко медленно опустил винтовку. Брякнулась она к ногам машинного прапорщика и протянула к матросам свои трудовые клешни. Вот этими-то руками. Потом и кровью своей. Ладно, я уйду, оставлю вам свои погоны. Он и правда ушел с крейсера. А в каюте его остались две плоские тряпочки, на которых слюнявым химическим карандашом были разрисованы звездочки. Харченко скрылся при погонах настоящих, еще царских, купленных на барахолке. И только теперь на Оскольде поняли, что у главномора появился еще один лакей. Очень хороший, очень усердный. Ребят, обилый Павлухин в кубрике, воля ревкома крейсера отныне разрешается. Каждый, кто встретит Харченку на улице, может лупить его, как собаку. И вспомнился ему тяжелый браслет, на руке Харченки, перелитый из серебряных ложек, ворованных в Ораньенбаумском трактире. Из перкаса крейсера, запертая висячим пудовым замком, ни у кого из команды не было скоплено столько франков, сколько у машинного унтера Харченки. И хуторок на Полтавщине. И чарку, бывало, не выпит. Все копит, копит, копит, зараза такая. Моя вина, думал Павлухин. Просчитался я. Однажды сошел Павлухин на берег. Шел и шел себе, задумавшись, опустив голову. Вдруг кто-то окликнул его. «Эй, Аскольд, сбавь обороты!» Повернулся. Стоял перед ним матрос, еще молодой, с лицом приятным и открытым, незнакомый. А на голове шапка. По ленточке, откуда он, не узнаешь. «Что тебе?» – спросил Павлухин с опаской. Незнакомый матрос придвинулся ближе, трепеща клешами по сугробам, и совсем рядом увидел Павлухин серые пристальные глаза со зрачками слегка рожеватыми. — Это вы там шумите? — спросил. — Хороша коробка первого ранга, идти вас всех. Шума много, а шерсти мало. — Это кто так сказал? — Черт сказал, когда стриг свою кошку. Вот и я говорю теперь, разве вы корабли революции? Вы котята в бушлатах. — Ветлинский хат? — спросил матрос в шапке. — Ну, гад, — согласился Павлухин. Это ваш, кто он четырех шлепнул в тулоне себе на здоровье? Ну, шлепнул. А вы терпите? Угробить его надо. Матрос постоял о чем-то раздумывая, покачался, будто его ветром кренило, и вдруг плюнул под ноги оскольдовцу. Дерьмо! сказал, кто поверит вашим резолюциям, если вы даже Ветлинского убрать с дороги не способны. Наган есть. Вот и хлопни. Павлухин пошагал дальше. Тогда он не задумался, почему незнакомый матрос подбивает его на анархический выстрел в спину главмура. И это забылось. Как и многое забывается. Отбивка. Над главномуром собирались таинственные тучи. Тихие, грозные. Молнии из этих туч могли разить неожиданно. Но Ветлинский еще не догадывался об этом. По-прежнему отстаивая свою теорию сопротивления перед натиском союзников, контр-адмирал был сейчас обескуражен последними событиями. За бревенчатыми стенами штаба пасмурно чуялось брожение гарнизона и флотилии. Контрадмирал еще раз перечитал конец резолюции. «И на этой платформе, — говорилось в решении матросов, — мы будем стоять вплоть до полного подавления непочиняющихся. Конечно, сейчас очень помог бы лейтенант Басалага с его быстрым и заворотливым умом но приходилось полагаться на себя и на Савдеп. Главномор терпеливо выслушивал слезливые обиды Харченки. «Да-да», — говорил контрадмирал, сведя пальцы в кулак и похрустывая костяшками. «Слава богу, что вы осознали это падение, всю его глубину. Если погоны имеют такое значение для вас, недавно их надевшего, то согласитесь, господин прапорчик, каково же расставаться с ними нам, кастовому служимому офицерству? В завершении беседы Харсенко, как водится, поплакался. «Куды же мне эти перечи? Ни угла, ни двора. Словно после пожара. И это после стольких лет службы!» «Столоваться, — разрешил Ветлинский, — прошу вас за общим табльдотом при офицерском собрании главномора. Вот вернется из командировки лейтенант Басалага, и мы подыщем для вас место. Впрочем, постойте!» Контр-адмирал выдвинул ящик стола, разворошил бумаги, извлек оттуда одну и перебросил ее к носу Харченке. Ознакомьтесь, господин Прапорчик. Это была очередная резолюция Кольской флотской роты. Требовать от Мурманского совета рабочих и солдатских депутатов немедленно реорганизовать штаб Главномура и впредь до разрешения этого вопроса приказание Главномура не исполнять. Вот вы, голубчик, и берите под свою команду эту Кольскую роту. «Ваше превосходительство!» – растерялся Харсенко. «А обедать из сколы каждый день в мурманское собрание ездить?» «Ну, милый прапорщик, всего-то десять верст!» «Ерунда!» «Десять верст туда, да десять обратно!» «Половина службы у Харсенки теперь уходила на обеды!» «Зато никак-нибудь не, не мотаться по трапам с чайником, а подадут тебе на тарелочке, золотым оболочкам, Салфетки, отдельный нож каждому. Стоит перед тобой диковинка, а в ней баночки, соль, горчиц, перец. Посолишь, погорчишь, поперчишь и кушай. ты чай. И подсядет сбоку гершретер, рассказывая про сияющую огнями Вену, в которой Харченко никогда не бывал. Между тем англичане не стали ждать, пока флотилия сковырнет главномор. Вспыхнули костры на берегу, засновали по рейду британские катера Рассвело над Мурманом, и мурманчане увидели патрули на улицах. Английские матросы, ребята бравые, стеганые куртки, белые гетры, на головах высокие шапки из меха, груди в белых на манишках, а на манишках разноцветными шелками вышиты королевские короны. Служба у англичан налажена. Ровно в восемь не успели отбить четвертую склянку, встали на берегу громадные термосы с горячим кофе. Матросы густо намазали белый хлеб яблочным джемом, на крепких зубах крошились промзоновые галеты. Англичане следили за порядком в городе, хотя ведь и не просил их об этом. И вели доходную торговлю, иголками для швейных машин Зингера сигаретами поштучно. Брали Николаевскими. но «No, но no засмеялись они, завидев облигации займа свободы или Керинки. Это им не годилось. Под охраной британских штыков голодномор сразу почувствовал себя увереннее. Команды многих кораблей еще колебались. Иногда там вспыхивали мелкие бунты, не хотим кофе, а желаем чаю. Ветлинский в таких случаях говорил, дайте им, стервицам, чаю. И все приходило в норму. Экипажи трех тральщиков отказались нести тральную службу. Хорошо, распорядился Ветлинский, вызвал к себе Чоколова. Ковторанг, мы не станем требовать от них несения тральной службы. Но согласно принципу коммунистов, кто не работает, тот не ест. С удовольствием снять. Есть, ответил Чоколов на этот раз трезвый. Три дня голодухи и перестали дымить трубы. Вечером к бортам тральщиков подошли английские катера. Морская пехота королевского величества, стуча буцами по железу трапов, зашныряла по отсекам уже покинутым, растворяла двери и горловины. Пусто. Все ушли. Только в череве одного тральщика жарко полыхала печурка, и навстречу англичанам поднялась изнеможненная женщина, и двое детей цеплялись за ее юбку. «Только вы?» – удивился британский офицер. «И они!» – она загородилась своими детьми. Тральщики с погасшими котлами качались на рейде мертвыми гробами. Из того же дня вахту на них стали нести попеременно матросы английские или матросы с французского броненосца «Адмирал Об. Женщину они не изгнали, даже подкармливали. Флагов русских тоже не сняли. Это, наверное, для Витлинского, чтобы не слишком рыпался. На рассвете к воротам базового склада пять матросов подвезли на себе, словно лошади, громадные сани. «Эй, батальеры! Открывай! Мы со Скольда. Ворота открылись, и береговые батальеры стали выдавать провизию на крейсер. Одновременно прибыли за пайком и солдаты Кольской флотской роты. Посмотрели они, как запасаются матросы на целый месяц, и этом здорово не понравилось. «Стой, флотские! Грузи половину на снег!» «А в глаз не хочешь?» — спросил у них кочевой. «Потому как революция!» — отвечали солдаты. «И вы еще с царских времен паек лучше нашего отрезкали, а теперь все стали равные граждане, и пайка должна быть одинакова. Грузи!» Солдат было больше матросов, и они тут же перетаскали на свои сани половину провизии крейсера. Это им даром, конечно, не обошлось. Снег, утоптанный ногами, покраснел от крови, и Харченко, зная месть против Аскольда, обрадовался тому случаю. Ржата! Ружа! Но это была уже провокация. Катер с Аскольда осыпали солдатскими пулями, и один матрос рухнул за борт. Вынырнул обратно, одним рывком почти до пояса, словно тюлень черный и блестящий, встал над водой и раскрыл рот. «Братцы, отомстите!» И ушел навсегда под воду. Самостейно возник десант. Перебежками двигались матросы по снегу, вдоль берега запылили дымки выстрелов. Началась война, в которой победили солдаты, более ловкие на суше, и оскольдовцы были сброшены в море. Только когда с крейсера защелкали автоматы помпомов, солдаты отступили. Павлухин оказался бессильным остановить это столкновение. Вражда берега с морем еще стародавняя, еще со времен царя-батюшки, когда одни были крупой, а другие с малеными задницами. И теперь эта вражда прорвалась. Но ну, раскол флотилии с гарнизоном пойдет и дальше. Ну что, сказал Павлухин кочевому, теперь контр достигла цели и помощи с берега не жди. Ведь Линский палец о палец не ударил, чтобы присесть дикое столкновение в самом его начале. Эта кровавая драка была ему выгодна, ибо она клином входила в общую резолюцию, а резолюция становилась бумажной, на которую можно плюнуть. «Однако в одном мы флотилии уступим», – делился он в разговоре с Брамсоном. «Если мы признали власть Советов, то и далее должны следовать по этому пути. Институт комиссаров должен быть создан на Мурмане». Заодно мы уступим и адмиралу Кемпену, который уже не раз настаивал на введении комиссаров. Кемпен? Удивился Брамсон. А что ж тут удивительного? Не имея комиссаров, наша флотилия привлекает внимание большевистского центра. Но это внимание будет устремлено не только на нас, но и на англичан. Адмирал не желает ссориться с советской властью и все учитывает заранее. Брамсон усмехнулся. Любопытно. Где вы их возьмете, этих комиссаров? У нас много людей, которым не нашлось применения. Есть и офицеры, которые ранее состояли в партиях различных оттенков. И чем болтаться без дела, они охотно согласятся стать политическими комиссарами. «Советую повременить», – заметил Брамсон. «Хотя бы до возвращения лейтенанта Басалага. У него большие связи». «Кстати», – спросил Брамсон, – «как у него проходит командировка». Басалага трудно говорить из Питера по прямому проводу. Приходится наши разговоры шифровать. Пока он советует занимать нам выжидательную позицию. Из разговоров с ним я понял одно. Советская власть рушится. Нас ждет гражданская война. В эти дни мурманский совдеп груди стал на защиту контр-адмирала и Мишка Леуданский выступил так. Признал он первую революцию? Признал. И со второй разве потянул? Нет, не потянул. Ветлинский блестящий организатор. Вспомните адмирала Колчака. Вот такие же паскуды, как наши горлопаны со скольда там мутили, мутили. А чего добились, когда Колчака не стало? Черноморскому флоту отныне дорога одна на грунт. Этого вы хотите на Мурмане? Нет, братишки. Это вам маком. Потом выступил Шверченко. Мы уже знаем, угрозился он. Где завязан узел германских настроений? Сейчас, когда из-за предательства совнаркома немец топчет русскую землю, когда германский барон скалит зубы на всю Россию, да кто посмел сказать, что главномур не нужен? Ведь Линский не виноват, что он начинал службу при проклятом царском режиме. Убери его отсюда и оголится фронт на севере России, уже без того разодранный по кускам. Почему Крейсер Раскольд не сдал боезапас? Обезоружить тайных агентов кайзера? Ветлинский окончательно успокоился. И тут ему принесли свежий бланк телеграммы из совнаркома. Центр требовал от главномура начать эвакуацию из Франции первой партии русских солдат Корпуса Особого Назначения, которые не желали больше проливать кровь на Чужбине. Мурманск должен обеспечить первые эшелоны транспортом. 40 тысяч солдат через моря Европы на родину, потрясенную двумя революциями. 40 тысяч! Вопрос был слишком сложен для контрадмирала Витлинского. Ветлинского. Но предписание центральной власти было предписанием той власти, которую он признавал. Торжественной при всех. Он посмотрел в окно. Патрули английских матросов с улиц уже убрались. Глонамур существует. Отбивка. Телеграмма от в наркома легла на стол адмиральской каюты линейного корабля «Юпитер» бегло беглый равнодушно прочитал ее. Отбросил в сторону. «Мы уже извещены достаточно», — сказал. «Обо всем». Было неловко. Выходит, забежка зайцем ни к чему. Пели над палубой горные волынки, и когда они замолкли, застучали барабаны, под дробь которых адмирал Кэмпан заговорил. «Известно ли вам, что мы...» Держава согласия, не постоим дать наркомом по 100 рублей чистым золотом за каждого русского солдата, оставшегося на фронте. Мы сейчас предлагаем советскому правительству неограниченный кредит, в который войдет все, начиная от сапог и картошки, чтобы русские опять укрепили свой фронт. Но Ленин слишком упрямый, господин. Ветлинский молча убрал телеграмму со стола. Кэмпон придвинул ему ящик сигарами и ножички. «Садитесь к камину поближе, мой адмирал», – сказал Витлинскому. «Мы, англичане, тоже народ упрямый. В ряду многих славных традиций мы имеем одну самую уникальную. Мы никогда не мешаемся в чужие дела». «Так же и в этом случае, мой адмирал». Дело о русских солдатах во Франции – дело самих русских. Курчавый ирландский сеттер, скачив поспешно с ковра, проводил Витлинского до дверей салона. Вернулся обратно и, печально вздохнув, снова улегся возле ног хозяина, обутых в теплые меховые туфли. Так было приятно дремать возле камина.